Винил или ручная работа на вкус и цвет. Товарищи, оказывается, есть. Это только в бывшем Союзе пластинки на 99,9% были черные. Зарубежные фирмы грамзаписи при изготовлении пластинок предлагали заказчику возможность широчайшего выбора материалов и их цветовой гаммы. Винил мог быть красным, синим, желтым, зеленым и даже полностью прозрачным. При воспроизведении таких дисков кажется, что игла висит над поверхностью пластинки. И вершина чудес – Picture Disc – пластинка с картинкой внутри. Сам принт в ней может быть каким угодно, от фотографий до цветного коллажа. Эта пластинка изготавливается из прозрачного материала, под которым находится бумажный слой с нанесенным изображением. Причем на каждой стороне, как правило, свой рисунок. Однако из-за особенностей производства по качеству эти пластинки уступают своим черным собратьям. И если цветной винил стоит примерно столько же, сколько и обычный, то винил со всевозможными изображениями всегда продается несколько дороже. Обычно вместе с PictureDisc выпускается и непрозрачная, черная, версия релиза. Так что для диджея или меломана в таком случае есть возможность выбрать. Классика или модерн, так сказать.